Глава 39. От первого взрыва все подпрыгнули на стульях, а Ленсия, передававшая Дону картофельный салат, уронила чашу, та упала на стол с режущим слух грохотом. И это ещё что, тропелчак. Дон скочил на ноги раньше, чем салатница успела удариться о стол, промчался через комнату и занял боевую позицию с края гостиной, спиной к стене. Правой рукой схватился за плечевую кобуру, настоящий профи. "Все оставайтесь на своих местах", приказал он. Никто не спорил. От второго взрыва задробежали стёкла, и Дон быстро выглянул в окно. Его правая рука сначала расжалась, а потом и вовсе отпустила кобуру. "Я посчитал это хорошим знаком", "Что там?", спросил я. "Запускают фейерверки". Ответил Дон в некотором замешательстве: "Кто? Я почём знаю? Кто ты -то из толпы?" Мы встали из-за стола, тоже подошли к окну, и как раз вовремя в воздух поднялась цилиндрическая ракета, взорвалась, рассыпалась зелёными и красными искрами. Ух ты, Джеррими был впечатлён. За сим последовала серия стремительных взрывов, вроде пулемётной очереди. Кто-то запустил несколько шутих, А потом сноп красных и жёлтых искр закружил по земле, как маленький смерч. Журналисты и школьники сгрудились на краю маленькой лужайки, чтобы наблюдать фейерверк с безопасного расстояния. Саливан вышел из машины с мегафоном, принялся орать в него, намерев исhuriзонет за тенников, однако голос его заглушили новые взрывы. В воздух поднялось ещё две цилиндрические ракеты. Собравшиеся благосклонно зааплодировали. Шериф опустил мегафон и целюстремлённо двинулся к толпе. Кто запускал всю эту пиротехнику, мы не видели. Они были в самой гуще, а это означало, что и они не могли видеть приближающегося шерифа. Внезапно раздался громкий свист, за ним последовали короткий глухой взрыв, вспышка зелёного света, а потом тяжёлый тупой удар. Слишком низко, обеспокоенно заметил Дон. Что? Не понял я. Похоже, взорвалась прямо в толпе. Он ещё не успел договорить, как мы услышали отчаянные крики. Дьявол, Чак побежал к входной двери. Звоните 911, чтобы запускать фейерверки. Ребята взяли три куска свинцовой трубы, примерно по полметра длиной, и воткнули под разными углами в землю. в каждой трубе справа, прямо на том месте, где она входила в землю, проделан отверстие. Так можно было заложить заряд и одновременно иметь доступ к фитилю. Непродуманное пусковое устройство. Однако до поры до времени работало. Ребята, поджигавшие фитили, были поглощены этим занятием и не заметили, что с каждым взрывом основание конструкции расшатывается, И они уже не так плотно сидят в земле. Наконец одна из труб взмыла в воздух вместе с ракетой. Заряд, видимо, взорвался прямо в заржавленной трубе. В толпу собравшихся на праздничное бдение журналистов полетели шрапнелью кусочки свинца. Самый большой кусок отрекошетил от одного из фургонов и глубоко врезался в плечо оператору Fox News. Сама же ракета, разорвав трубу, пронзила горло девчушке. Её сердце чак теперь отчаянно пытался запустить. В гробовом молчании собравшиеся наблюдали, как чак пытается вдохнуть ребёнку жизнь, давит на грудь, нагнетая воздух, считает, делая девочке искусственное дыхание. Чак слегка отодвигал торчавший из её шеи хвостик ракеты, чтобы не мешал, всячески стараясь его не сместить. Чак действовал размеренно, решительно. Не обращая внимания на стоявших вокруг, шериф Саливан наклонился над раненным оператором, успокаивал его, кутал в одеяло, а Салли Хью стоял на коленях, положив руку ему на грудь. И из глубокой раны на его левом виске текла кровь, но Салли, кажется, этого не замечала. От горящих осколков вырвавшегося из трубы снаряда досталось ещё нескольким ребятам. Мы с Доном Элисоном и Линси ходили от одного к другому, пытаясь по мере возможности оценить серьёзность травм. У всех были небольшие ожоги, казалось, ничего особенно опасного, поэтому мы просто успокаивали их, а Дон раздобыл лёд, и в ожидании скорой помощи ребята прикладывали его к обожжённым местам, чтобы облегчить боль. В Кармалине имелась всего одна машина неотложки. Она наконец прибыла, и на ней двое врачей, которые, оценив масштаб произошедшего, казалось, на мгновение оторпели. "Сюда", позвал чак. "Мне нужен аппарат ИВЛ". Чак говорил, а врачи уже стягнули блузку на девочке, принялись крепить электроды к её груди. Прокол и ожог в основании шеи. Чак продолжал делать массаж сердца, крихтел прямо над яремной впадиной. Врачи установили монитор который дважды пискнув, умолк, чак машинально повернулся, поглядел на экран. Желудочковая тахикардия, разряд 360. Врачи приладили электроды, крикнули всем отойти, и отвернулся. Тихий хлопок и едва различимый запах дыма, а потом чак воскликнул: "Есть пульс". В толпе раздались радостные возгласы. Чак с врачами стабилизировали девочку, уложили на носилки. И я понял, что восхищён Чаком, его искусством, уверенностью. Интересно подумалось мне, каково это быть таким докой в своём деле, быть способным в такой сложной ситуации действовать бесстрашно и знать, как изменить её к лучшему. Через несколько минут девочку погрузили в скору, туда же проследовал раненый оператор, и машина тронулась с места. Осмотрев троих получивших ожоги ребят, Чак решил, что серьёзной опасности нет. И отправив в больницу с помощником шерифа, Саливан похлопал Чака по спине, кивнул в знак благодарности и нырнул в толпу исказачинчиков. Вот тут-то Чака и увидел Сали Хьюс. Она стоял, прислонившись к фургону и прикладывал к виску пропитанное кровью бумажное полотенце. Кто сказал, что Бога нет? С улыбкой шепнул мне Чака и отправился осматривать Сали. Придётся наложить несколько швов, хмури сообщил он ей. Идёмте в дом, я вас позабочусь. А о Джеки Шоу расскажете? слабым голосом спросила журналистка. Чак недоверчиво улыбнулся. Истекаете кровью, а думаете только о том, как бы использовать это обстоятельство, чтобы сделать репортаж, а вы как бы использовать это, чтобы назначить свидание. Угадала? Один на один. Чак подставил ей локоть. И повёл через улицу. Разрази меня гром, выдохнула Элисон. Ладно, прокурор, дай ему отсрочку, попросил Элнси. Он сегодня молодец. Точно, согласился Дон. К тому же, она совершеннолетняя, заметил я. Ладно, ладно, улыбнулась Элисон. Идём в дом. Холодно здесь. Чек занялся Салих Юз из Fox News на кухне. Остальные в гостиной пили яблочный сидр. Дон разжёг в камине огонь, и мы, устроившись поудобнее, отогревались. В неразберихе последнего получаса никто не почувствовал холода, и только в доме, где было относительно тепло, мы поняли, что замёрзли. Выбегаем мы, велели Джеррими сидеть в доме, он с тревогой наблюдал за происходившим из окна и теперь настаивал на подробнющем рассказе. Мы же излагали сбивчиво, отрывочно, вновь переживая увиденное. Чуть позже к нам присоединились Чак и Салли, которая теперь шегала повязкой вокруг головы, и все друг с другом познакомились. Элисон вспомнила, что мы не успели поесть десерта. Поставила на стол пастилу и шоколадные пирожные и принесла длинные щипцы для хот-догов, чтобы насаживать на них пастилу, как на шампуры, и обжаривать. Во всей этой суете я один услышал, как кто-то тремя ударами постучал в заднюю дверь. принимая во внимание, поскольку безумным сценарием развивался вечер, я лишь слегка удивился, обнаружив за дверью на террасе Шулингов Дарта Вейдера. "Чем могу помочь?" спросил тёмного лорда Ситхов. "Впусти бы он", сказал Джэк, маска приглушила его голос. "Я уже всю задницу тут отморозил". Не говоря ни слова, я отступил. А затем проследовал в гостиную за Джеком. Чьё эффектное появление разом оборвало разговор. Все присутствующие уставились на него более или менее заинтересованно. Элисон медленно поднялась во все глаза глядя на Джека. Тот, наконец, сняв шлем Дарта Вейдера, послышался электростатический треск, волосы Джека смешно вздыбились. Убирая засаленные пряди от лица, он неуверенно улыбнулся. Соскучились? Элисон направилась к Джеку. Лицо её подёргивало от волнения. Подошла и заключила в объятия: "Вот она, обьёт Джеррими, моя маска". Все рассмеялись, и смех будто снял с Джека, Линси и меня заклятие оцепенения. Мы подскочили, кинулись обнимать Джека, Элисон и друг друга, похлопать по спине, прижимать к сердцу, и только теперь, испытав облегчение, Поняли, какими тяжёлыми были последние дни. Старик, где ты шлялся? повторял Чак снова и снова. Где? Чтоб тебя? Но Джек молча стоял в объятиях Хеллисон, закрыв глаза и не отвечая на наши призывы, и только когда он начал сползать вниз, до нас наконец дошло. Джек потерял сознание. Мы с Доном отнесли его на диван, уложили, а Чак кинулся в кухню за докторским соквеажем. Чак осматривал Джека, который уже вернулся в сознание и бормотал что-то себе под нос, а мы все за ним наблюдали. "Обезвоживание и жар", сообщил Чак, хмурясь, достал стетоскоп, засунул в Джеку под футболку. "Интересно, где наш капитал взял футболку?", подумал я. "Возможно, также небольшое переохлаждение. Принесите кто-нибудь одеяло", добавил Чак. Тем временем Я заметил, что у Джака исцарапаны и порезаны шея, руки, да и грудь тоже. "Ну и ну", сказал я. "Где же он шатался?" "Не знаю", ответил Чак. "Он, что называется, подвергся воздействию окружающей среды. Похоже, немало времени провёл на улице". "Он в опасности?" спросила Элисон, а Линси уже спускалась со второго этажа с одеялами в руках. "Нет", отозвался Чак. "Не думаю". просто ослабел. Он под кайфом, я говорил вполголоса. Не могу сказать, высокая температура может быть из-за ломки. В таком случае это хороший знак. Да не под кайфом я, пробубнил Джэк, просто замёрз как собака. Точно? спросил Чак. Джэк схватил его за запястье. Никакой наркоты, прошептал он хриплым, надтреснутым голосом. Я как стекло, старик, трезв и измучен. Что ж, хорошо, верю тебе, кивнул Чак. Да уж, пожалуйста, поверь, дружище. Дружик закрыл глаза. Лучше поверь. Чёрт тебя задери. Чак написал на бумажке названия лекарств и Дон отправился за ними в город. Линси приготовила овощной суп, который Джэк принялся жадно глотать, будто не ел несколько дней. Полегче. Чак отнял у него тарелку. Хочешь, чтобы всё усвоилось, тогда ешь не спеша. Джек кивнул, понял, мол, но снова набросился на суп, стоило Чаку вернуть тарелку. Видимо, не мог с собой совладать. Через минуту он начал рыгать, и тогда Чак отобрал тарелку совсем. Хватит, будешь пока питаться внутривенно. Он из рюкзачника капельницу вставил и гнул Джеку в вену в качестве держателя для пакета с жидкостью. Чак решил использовать джерими. который наблюдал за происходящим широко открытыми глазами. Чак усадил мальчика на спинку дивана и вручил ему пакет. Просто держи, пока всё не вытечет, объяснил Чак. Будет это минут через 45, не раньше. Хорошо, серьёзно кивнул Джерри. Захватив чемоданчик, Чак пошёл налить себе чего-нибудь. Джэк с трудом открыл глаза и обнаружил прямо перед собой мальчика. не сводившего с него зачарованного взгляда. Ты кто? поинтересовался Джэк Джеррими Миллер. А-а. Джэк снова закрыл глаза. Он ещё не пришёл в себя, сказал я Джеррими. Неужели это действительно он? Не верится, проговорил мальчик. Сам голубой ангел прямо здесь на диване, а я, когда его вижу по телевизору, думаю наоборот. Неужели это мой друг Джэк там на экране? С ним всё будет в порядке, а ага. однако долгосрочный прогноз мне был неизвестен.